Глава тринадцатая. Катя. Немного понаблюдав за тем, как Жанна, перейдя к новому упражнению, зажигает огонь попеременно то в левой, то в правой ладони, Костя спросил. «Так твоя мама лукоморец?» «Царевна лягушка», — подтвердила Катя. «Папа нет, но он знает о лукоморцах». Она глянула на Костю из-за челки и отвернулась, нервно поправив волосы. Затем вдруг встряхнулась, выпрямилась и подняла голову, открыв лицо. Щеки и нос девочки, как и подбородок, были зеленоватые покрыты маленькими пупырышками. Катя, смотря строго перед собой, указала на себя. «Это бывает не у всех, царевен лягушек, но у мамы было так же, поэтому она заранее предупредила меня и папу, чего можно ожидать. Она говорит, что это признак сильных способностей. Ей было 16, когда у нее все это прошло, так что мне нужно просто потерпеть». Костя отвел взгляд, не желая смущать Катю. «С другой стороны, разве не будет лучше вести себя, будто перед ним самая обычная девочка?» «Подумаешь, у нее зеленоватая кожа. Что тут такого? Тем более, что у нее это пройдет. Кто он с его способностью видеть ценность чужих вещей такой, чтобы осуждать Катю за то, что она не контролирует?» — А это не больно? — осторожно спросил Костя, снова повернувшись к девочке. Катя быстро покосилась на него, но, похоже, что-то в выражении его лица ее успокоило, потому что она едва слышно выдохнула и покачала головой. — Нет, только чешется, потому что сильно шелушится, — она улыбнулась. — Мама загрузила мне полчемодана всякими увлажняющими кремами и эмульсиями. На руках у меня иногда тоже высыпает, но это редко. — А что, царевны лягушки могут? — полюбопытствовал Костя. «Имеешь в виду, кроме того, чтобы изображать из себя жаб без грима?» – пошутила Катя, сверкнув в его сторону своими удивительными леденцовыми глазами. Затем она их закатила и насупилась. «Если верить легендам, потому что нет ни одного доказательства, что это правда, царевны лягушки, как и многие другие лукоморцы-перевертыши, способны превращаться в лягушек». «Перевертыши?» – переспросил Костя. «Как оборотни!» только превращающиеся по собственному желанию, без воздействия Луны, сохраняя человеческий разум», – подтвердила Катя. «По идее, все так называемые животные – лукоморцы. Это неофициальное название, многие на него обижаются, поэтому особо его не употребляй», – спохватившись быстро, добавила она. «Но я имею в виду царевен лягушек, жар птиц, змеев, горынычей, серых волков и так далее. Так вот, они вроде как все теоретически могут превращаться в этих животных, но мало кто в действительности на это способен». «Потому что даже способности одного типа лукоморцев могут сильно друг от друга отличаться», сказал Костя, припоминая объяснение Никиты. «Верно», кивнула Катя. «Моя мама превращаться в лягушку не может. Ее мама, моя бабушка, тоже. У нас есть семейная легенда, что моя пра-пра-много раз прабабушка это умела, но насколько это правда, кто знает». Девочка развела руками. На этике об этом тоже рассказывали, как о чем-то возможном, но неподтвержденным. Поэтому главной способностью царевин-лягушек считается наш ум. У нас идеальная память, мы почти ничего не забываем из прочитанного, увиденного или услышанного. «Круто!» — восхитился Костя. «То есть вы жутко умные!» Катя опять опустила голову, спрятавшись за волосами, но он успел заметить, что ее щеки зазеленели, как сочная трава. «Это она так краснела!» Мало что-то помнить, нужно еще понимать, что ты знаешь уметь анализировать, строить и доказывать теории, докапываться до истины, а самое главное иметь развитое воображение, потому что без него невозможно придумать ничего нового. Так говорит моя мама, она очень-очень умная, по-настоящему. Я хочу быть как она, горячо выпалила Катя. — Поэтому ты много читаешь? — спросил Костя, кивнув на книгу, лежавшую рядом с ней на другой стороне скамьи. Катя взяла ее и показала обложку. Костя прочел. «Аркадий и Борис Стругацкие. Полдень, двадцать второй век». Он моргнул. «Они вроде писали научную фантастику, да?» Катя снова, позабыв про смущение, посмотрела ему прямо в глаза и лукаво улыбнулась. «Вообще-то для лукоморцев они вроде как обязательная литература для прочтения. Ну, они и Кир Булычев». «Кира Булычева я читал. Про приключения Алисы Селезневой», – обрадовался Костя. «И напряг память». «Ты про ее путешествие в прошлое к сказочным персонажам, жившим между ледниковыми периодами?» Катя закивала, тихо смеясь. «У Стругацких это понедельник начинается в субботу и сказка о тройки про работу «Ничего».» «Ничего?» – Костя тряхнул головой. «Погоди, они что, писали о лукоморцах?» «Совсем нет, еще сильнее огорошила его Катя. Но каждый уважающий себя лукоморец просто обязан их прочитать». «Ладно» растерянно протянул Костя. Катя погладила обложку книги. Но мне больше нравятся их ранние повести и рассказы про будущее. Точнее, каким они его видели. Представляешь, они писали об освоении Марса, как туда прилетели врачи, потому что скоро там должен был родиться первый малыш. Но по пути на плантацию, где работают его родители, их краулер, это что-то вроде вездехода, провалился каверну, и им пришлось идти дальше, пешком по марсианской пустыне, а они даже сообщить об этом никому не могли, потому что для этого им нужно было добраться до радиостанции, которая тоже на плантации. «У них не было мобильных?» – озадаченно нахмурился Костя. Катя энергично мотнула головой и затраторила. «Нет, представляешь, они покоряли космос, строили исследовательские станции по всей Солнечной системе, отправлялись в межпланетные экспедиции, искривляя само время, чтобы путешествие вместо сотен лет на Земле занимало какие-то полгода. Сейчас, погоди, я тебя зачитаю». Она раскрыла книгу и быстро перелистнула. «Вот, так, Академия наук ССКР». В 2017 году отправила в глубокое пространство экспедицию в составе двух планетолетов первого класса. Это один из редких случаев, когда Стругацкие написали конкретный год. Обычно они обходились приблизительными указаниями, но это неважно Суть в том... Катя ткнула ему книгой почти в самый нос, будто Костя должен был узреть в ней то, что заставило недавнюю тихоню так оживиться. Голос девочки звенел от восторга, и она почти захлебывалась, торопясь высказать свои мысли. Суть в том, что в шестидесятом году прошлого века Стругацкие верили в это. Они допускали такую возможность, что мы сегодня будем строить звездолеты и бороздить космос за сотни световых лет от Земли. Они надеялись и мечтали, что мы будем путешествовать по Вселенной, и при этом они не додумались до мобильников, электронных книг или интернета. И это так, она вдруг поникла, будто внутри нее, выключилась лампочка, отвернулась и подняла лицо к темнеющему небу. Глупо. Хотел закончить Костя, но вовремя прикусил язык, потому что в словах Кати не было ничего глупого. Как она и сказала, это была мечта. Мечта о космосе и грандиозных достижениях. Великая, красивая и смелая мечта для всего человечества. И по сравнению с ней мобильники и интернет действительно казались до обидного незначительными. Удобствами и развлечениями без которых в покорении Вселенной можно обойтись. «Обидно», — договорила Катя, словно прочитав мысли Кости. Они помолчали. Костя тоже поднял глаза к небу. Здесь темнело немного раньше, чем он привык, и хотя было только начало пятого, солнце успело скрыться за лесом. И с востока по небосводу неторопливо расползались фиолетовые тени, отвоевывая пространство у красно-золотого зарева заката. Скоро на небе вспыхнут звезды, что должны... Быть еще ярче и прекраснее чарующей россыпи, прозившие его этой ночью у заправки. Костя снова посмотрел на Катю и спросил. «Ты хочешь стать космонавтом? Как Терешкова?» Она быстро повернулась к нему и глянула из-за челки, пристально и даже немного с опаской. Но Костя спрашивал на полном серьезе и не думала ехидничать. Катя вздохнула и указала на свое лицо. Дело не только в зеленом цвете кожи. У царевин-лягушек в моем возрасте ослабленный организм. Никакое полезное питание и витамины не помогают. Тем более, что я в принципе сейчас не могу много есть. Желудок не выдерживает. Я очень быстро устаю от любой физической нагрузки. Стометровку с трудом пробегаю. Мама научила меня облегченной йоге, чтобы хотя бы растяжку делать. Но мне даже это тяжело. А космонавты должны быть здоровыми и сильными». «Но ведь это пройдет?» – забеспокоился Костя. «Да, тогда же, когда и с кожи наладится». Катя потерла между пальцами тусклую прядь волос. «Ты не представляешь, как я этого жду. У меня такая красивая мама, просто глаз не отвести. Еще год назад все нас сравнивали, говорили, что я ее маленькая копия, а сейчас...» Она шмыгнула носом, но быстро опомнилась и заговорила более твердо. «Но я знаю, что это временно. Мама показывала мне свои фотки в этом возрасте, ее там не узнать. Мне просто нужно потерпеть». «Это хорошо», – успокоился Костя. «Получается, позже ты сможешь наверстать упущенное, заняться спортом? Теоретически», – неуверенно протянула Катя и снова, запрокинув голову к небу, принялась болтать ногами. Но даже если и нет, космос одними космонавтами не ограничивается. Чтобы отправить одного человека на орбиту, нужны усилия тысяч, возможно сотен тысяч человек, начиная конструкторами и учеными, и заканчивая сотрудниками космодрома и центра управления полетами. Это как огромный механизм, в котором важен и необходим каждый винтик, и космонавт в нем лишь один из таких винтиков. Может и самый заметный, но сам по себе мало что значащий. Только представь, как это будет здорово разработать звездолет, который отправится к другим солнцем? Или открыть новые физические законы, что помогут планетологам возвращаться на Землю к своим родным, а не спустя сотни лет к дальним потомкам? Или найти следы инопланетного разума через камеру марсохода? Или раскрыть тайну темной материи космоса?» Катя мечтательно вздохнула. «Но ты все-таки мечтаешь сама полететь в космос», — улыбнулся Костя. Девочка закусила губу и, опустив голову, едва заметно кивнула. Костю отвлек приближающийся топот. К ним бежала Жанна. Физрук Артур Тамерланович привязывал лодку, на которой она недавно стояла, колышку рядом с двумя другими. «Пойдемте отсюда!» – пропыхтела, остановившись перед скамейкой Жанна. «А то я сейчас с голоду помру!»